Уговорить его оказалось непросто. К тому же, всё, что я говорил, звучало как дополнительная ответственность, и Аврам, что вполне логично, старался этой ответственности избежать. Ведь если что-то случится, всё ляжет на его плечи. В нашей ситуации, когда к нам прибыла аж 9 человек разом, ответственности имелось предостаточно.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 Потому что в моём представлении здание, в котором живут десятки и сотни людей, имело высоту в несколько этажей, а здесь я этого пока что не мог себе представить. Голова ещё немного побалела, что выбило меня из колеи. Затем мы вместе с наёмником, который всё утро отнекивал сотн инженерных навыков, быстро подсчитали, сколько нам требуется брёвен для возведения такой башни.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 Окон там пока так и не появилось, но плотники умудрились сделать неплохую дверь, которую повесили на петли, что мне отдельно указал Окит, сделанные из гвоздей и металлических пластин. Дверь дико скрипела, когда её открывали и закрывали, но она обеспечивала безопасность необходимую людям. Окит сказал, что есть ещё металл на петли, но его хватит максимум на пару дверей. Его предупреждение я автоматически записал себе ещё одним заданием, которое надо выполнить как можно скорее. По итогу за моё отсутствие дом был доведён до ума, а ещё начали строить барак, причём заделав взялись основательно. Я даже до речи лишился, когда только что очень красочно расписывал то, что знал про собственное поселение. Однако всё, что было сделано за моё отсутствие, уже не входило в мою деревню. К этому надо было привыкать самому. Ведь траншею под основание барака выкопали не маленькую, почти в 4 раза больше, чем была у первой избы. Кстати, покрыли её неплохим тёсом, причём использовали какую-то интересную плотницкую технологию без гвоздей. В итоге я разделил всех на группы.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 Женщины чищали брёвна, а пара в возрасте убирала ветки, которые потом пошли на новые костры. Распределение прошло ещё при мне, а потом, когда я убедился, что все при деле, не дерутся из-за лошадей и телег и не пытаются отобрать друг у друга инструмент, решил, что пора отправляться за отшельником. Конрад регулярно заходил к Фелиде, чтобы проверить её состояние, но оно оставалось неизменным. И потому наёмник старательно скрывал, что нервничает по её поводу. Провожать меня до леса вызвался Торн, точнее не до леса, а пока не найдёт подходящие травы. Я пообещал, что отшельник принесёт что-нибудь ещё из трав, которые растут в лесу, вспомнив, как он меня обучал. И Торн тут же запросил не листья или корни, а сами растения. Понял, понял, успокоил я его.